Написав, комендант тяжело поднялся и, шаркая ногами, вышел из каземата. В тени сидел дежурный по гарнизону войсковой старшина Кванин. Штоквич опустился рядом, молча протянул первый приказ. Кванин прочитал его, сунул в карман, сказал, помолчав. — С минарета солдат бросился. — Свалился? — Унтер говорит сам. Перекрестился, не поминайте, мол, братцы, недобрым словом. И вниз головой, это уже третий капитан. Ставьте, которые покрепче. А где их взять, которые покрепче? Кванина опять помолчал. Язык распух, стал шершавым, негнущимся, и разговаривать было мучительно. Казаков ставить буду. Штоквич молча кивнул посидел без дум отдыхая посмотрел на зажатый в кулаке второй приказ грузно поднялся я в лазарет потом буду у себя кого за водой пошлем зайдите к вечеру подумаем чтобы наверняка иначе он не договорил расслабленно кивнул к ванину и зашаркал по внутренним коридорам Добравшись до каземата, в котором хранилась вода, предъявил караулу. Караул здесь несла особая команда из унтер-офицеров и сверхсрочных казаков. Второй приказ получил котелок, в который отмерили ровно одну крышку густой, желеподобной, дурно пахнувшей жидкости, и побрел к лазарету, неся котелок двумя руками у груди, потому что боялся упасть и уронить его. Дойдя до лазарета, он свернул напротив, в жилые помещения, где размещался Максимилиан Казимирович Китаевский, младший врач 74-го пехотного Ставропольского полка. Он тоже писал, точно так же дрожащей неверной рукой, приставляя букву к букве. Писал свидетельства о ранениях, Писал санитарные рекомендации Писал скорбные листы Писал и писал Пока еще были силы водить карандашом По-своему С точки зрения врача Стараясь не только запечатлеть Мучительный подвиг гарнизона Но и помочь тем Кто придет потом Через много лет Коль и им выпадет горькая доля осажденных На пятые сутки Возникают зрительные и слуховые галлюцинации. Кожа сохнет и лущится, и обвисает складками. И силы убывают быстро. Когда вошел Штоквич, Китаевский попытался встать, но лишь качнулся и горестно затряс головой. «Ноги более не держат. Как же вы пули извлекаете? На коленях, на коленях еще могу». Китаевский пожевал сухими губами, старательно отводя глаза от котелка. Он видел, чувствовал, чуял воду. Трое умерло от ранений, двое — от общего истощения, а еще один сошел с ума. Воду везде видит, песок пить пытается, рот песком забил и смеется. Он замолчал. Штоквич сел напротив, Осторожно поставил на стол котелок. Китаевский часто задышал, задергал лицом, отвернулся. — Вы нарушаете мой приказ, младший врач Китаевской, — тихо сказал капитан. — И нарушаете систематически. — Какой приказ? — Вы не пьете ту порцию, которую я отпускаю приказом по гарнизону. — А вы? — Вы пьете? — Я пью ровно столько, сколько положено каждому без чинов и званий. Вы сильный. Китаевский попробовал улыбнуться, на треснувших губах сразу показалась кровь. Вы сильный, а я слабый. Я не могу пить, когда кричат дети. У двух кормящих женщин пропало молоко. Им нужна вода, Федор Эдуардович. У них кричат дети. У меня нет воды, а у меня есть целая ложка, и я ее отдаю. Я отдаю им свою ложку воды, потому что если умирают дети, то все бессмыслится. Новых нарожают, думая об ином, сказал комендант. Новых детей не бывает, горько покачал головой Китаевской, ни новых, ни старых. «Дети всегда только дети, будущие человеки. Они ничего не смыслят ни в долге, ни в чести, ни в славе. Зачем вы спасли их от курдов? Чтобы уморить жаждой? Так ведь в костре умереть легче, скорее. Пейте!» Штоквич осторожно переставил котелок. «Пейте при мне!» «Нет!» «Нет!» Китаевский судорожно с трудом проглотил колючий, раздиравший воспаленную гортань ком. «Я не могу! Не могу пить, когда у матерей пропадает молоко, и груди ссыхаются, как сушеные груши! Не мучайте меня, Штоквич! Отнесите им воду, а меня оставьте! Я хочу описать коллегам некоторые личные ощущения!» Кроме этих матерей, есть еще одна общая мать для всех нас, — сказал Штоквич. — Вы — обрусевший поляк. Я — обрусевший литовец. Чикаидзе — грузин, а Гедулянов — русский. Но у всех нас одна мать. Суровая, холодная, но родная Россия. И от ее имени я, комендант крепости, приказываю вам выпить эту воду. Китаевский медленно покачал головой. Штоквич вздохнул, спросил вдруг. Вы мне верите? Мне лично верите? Да, верю. Даю вам слово, что с завтрашнего дня все кормящие матери будут получать ровно столько воды, сколько вы выпьете сейчас. При мне!» Максимилиан Казимирович пристально глянул на него сухими, горячечными глазами. Штоквич выдержал взгляд – И двумя руками, как величайшую из драгоценностей, Протянул котелок. Китаевский схватил котелок, Мучительно довязь выпил, И пока пил, квич стиснув зубы И, призвав всю свою выдержку, Не отрывал от него глаз, И с последним его глотком Непроизвольно сглотнул сухой, Рвущий горло комок, и заставил себя улыбнуться. — У вас слезы, Максимилиан Казимирович? — Ай-яй-яй, как ослабли! — Это не слезы! — тяжело передохнув, строго пояснил Китаевский. — В обезвоженном организме нет слез. Я написал об этом в своих заметках. Знаете, я маленький врач... Неудачник и недоучка, но для коллег все, что мог, может быть, пригодится. А это... Он смущенно потер пальцем уголки глаз. Соль выступает. Кристаллики соли. В боязете плачут солью, Федор Эдуардович. Он слабо улыбнулся и опять на иссохших губах показалась кровь. «У меня ощущение, будто я выпил шампанского!» «Голова закружилась, покалывает во всем теле и хочется спать!» «Отдыхайте, Максимилиан Казимирович!» Штоквич взял котелок и пошел к дверям. «Вы верите в Бога?» Вдруг спросил Китаевской. «Не знаю!» Штоквич неуверенно пожал плечами. «Я верю в людей!» которыми командую. А я верую в него больше, чем прежде. У меня большая семья, очень большая. Она будет молиться за вас каждый день. Лицо Китаевского сморчилось, плечи затряслись в бессильной попытке разрыдаться И в уголках глаз вновь остро блеснули кристаллики соли. Сухие слезы боязетской осады.